кто-то поймет, что им нужно удалиться, а кто-то решит, что им с тобой можно. — Да ладно, — повторил я без энтузиазма. — О себе не посплетничаешь. Мы обычно работали до полуночи, а потом шли в виллич, куда-нибудь в кафе «Фигаро», «Хипбейгель», «Кэтловфиш», «Геслайт», «Бизарр» или «Чино». Я возвращался домой в районе четырех, Делал пару звонков, обычно говорил с Генри Гельцайлером около часа, и, когда начинало светать, принимался канал, ложился на несколько часов, а затем возвращался в фабрику в первой половине дня. Приходил, а радио и проигрыватель надрывались. «Don't let the sun catch you crying» — на пару стурандот. «Where did you love go с Деницетти или Беллини?» А not «Fade Away» роллинги исполняли, пока Мария Каллос пела норму. Многие думали, что в фабрике все вокруг меня вертелось. Я был таким гвоздем программы, на который приходят. Но был совсем наоборот, это я вертелся вокруг других. Я просто оплачивал аренду, а люди шли, потому что дверь была открыта. Конкретно мной никто особо не интересовался, им было интересно друг с другом увидеться, посмотреть, кто придет. Я обзавелся 35-миллиметровой фотокамерой и несколько недель делал снимки. Только это оказалось слишком сложным. Раздражали меня эти диафрагмы, выдержки, экспозиции. Вот я и бросил. Но за камеру взялся Билли, и его серии «Фотофабрики» удалось точно схватить настроение происходившего. Просто забальзамировать нас в движении. Дым, вечеринки, кусочки зеркал, серебро — Бархатные обивки, лица, тела, ссоры, дурачество, даже энтузиазм и уныние. Билли обладал каким-то волшебным умением поймать это все в одно мгновение. У нас имелась одна из этих старых копировальных машин, верифакс, струйное серебро, кстати. И Билли вечно маялся копированием фотографий или негативов. Сначала он свои пленки отсылал, а потом организовал себе темную комнату. И понеслось. Он почти не выходил. Если нужна была пленка или еще что-нибудь, он ее заказывал или просил Джерарда или кого другого занести. «Я Билли обожал», — годы спустя сказал мне Марк. Несмотря на все эти наркотики, он никогда не менялся по отношению к людям. Он и словом с ними не обмолвится, а люди знают, что он друг. Когда я уезжал в конце лета, он подарил мне свое фото со стояком. Такой был милый. Билли все любили». Генри Гильцайер рассказывал, что когда андеграундный идол Пол Америка угостил его первым в жизни ЛСД и смылся, зашел Билли, обнаружил Генри на полу в ванной в полной отключке и не отходил от него, пока трип не кончился. Марк несколько раз бывал на Кейп-Коде. Английский художник Дик Смит проводил там свой медовый месяц. И Айвен Карп там был и Мазервелл с женою Хелен Франкенталер жили в Провинстауне, где у Уолтера Крайслера в старой церкви располагался музей, а Мейлер остановился в улице от Мазервеллов. Марк полюбил Блумингдейл, покупал там себе одежды, но все в Провинстауне, услышав его акцент, не переставали хвалить его потрясающие английские наряды. Однажды, появившись в понедельник после обеда на фабрике, он рассказал мне, что в выходные на вечеринке Мейлер подошел к нему и врезал в живот. Я был потрясен. «Норман Мейлер, тебе действительно врезал?» — уточнил я. «Вот это да! За что?» Я спросил. Сказал, нечего носить розовый пиджак. «Норман Мейлер — один из тех интеллектуалов, которые меня искренне радуют». Этим летом я не уезжал на выходные за город, как годом раньше. Я думал, где, может быть, веселее, чем здесь? Постоянно приходит куча знакомых, а я, между делом, занимаюсь работой. Дом был постоянно открыт, как в детских телепередачах. Шастаешь туда-сюда, и к тебе заглядывают на огонек знакомые персонажи. Конечно, тут есть свои опасности. Однажды в конце 1964 Женщина лет 30, которую я, может, пару раз видел до того, зашла, пробралась туда, где я сложил у стены 4 квадратных Мэрилен, вытащила пистолет и выстрелила прямо в стопку. Посмотрела на меня, улыбнулась, проследовала к лифту и исчезла. Я даже не испугался, словно кино смотрел. Я спросил Билли, кто это был. Он назвал ее имя. Примечание. Это была Дороти Подбер подруга зачинателя мейл-арта Рэй Джонсона. Конец примечания.